И вот уже встали перед шемякой ворота с полыхающим на ветру светильником, и вот уже замер сторожевой, коего давеча, уходя, будто бы год назад сие было, отругал он, и вот уже раскрыл клыкастую пасть двор, словно заглатывая его в свое черное страшное чрево. Ох, как не хотелось Дмитрию Юрьевичу идти туда! С каким трудом переставлял ставшие ватными ноги! Однако же надо, надо было идти, ибо еще хуже и горчей было бы ему за проявленный в решительный миг трусость и слабину. Уже от ворот увидал он светящиеся ярко от обилия зажженных свечей оконца трапезной, устыхал громкие речи, доносящиеся из покоя, и тотчас же помыслил, вспоминая и Исидора. Разгонять их надобно, разгонять. Мне моя душа дороже, чем великий стол. Спасать ее надобно, пока не поздно. И все те мгновения, пока шел он от ворот к дому, полон был Дмитрий Юрьевич решимости раскрыть резко дверь и, явившись, акий пророк на пороге, поведать им честно и откровенно обо всем, происшедшем с ним. Да-да честно и откровенно о сомнениях, заблуждениях и напрасных мечтаниях своих, в коих пребывал он столь долго, и о том, что он разумел по воле небес сегодня, что сие все есть, как сказал екклесиаст, суета сует, и томление духа. Да-да, честно и откровенно и о том, что тепереча собирается он свершить, ослабонить Василия и спросить у него прощения и отъехать завтра же к себе в Углич, чтоб зажить там тихо и мирно, аки монах, мысля лишь о спасении души. Однако, приблизившись к крыльцу, вдруг в растерянности осознал Димитрий, что не может всего совершить. Не хватало духу даже ступить на крыльцо, войти к ним в странном для великого князя одеянии, в тулупе, валенках и драной собачьей шапке. А уж от того, что представилось вдруг произойдет в трапезной после его откровенных слов, и вовсе затряс головой Шемяка. Да они всполошатся, как гуси, да они его за сумасшедшего сочтут, да они... Они... Нет, не можно, никак не можно так поступить, — убеждал себя Дмитрий юрич И сие не трусость, нет, сие просто здравый рассудок. А он подсказывает мне, что даже и сейчас, когда совершаю я божеское дело надобно все равно действовать атай и исподволь как привык я действовать всегда так большего добьюсь наверняка и с первоначалу надобно конечно ж, пойти в поволушую переодеться а потом как ни в чем не бывало явиться на пир а потом потом а потом сама жизнь подскажет, что нужно будет свершить. Да-да, так, так и надо б Переполох. Вот же сучьи дети, вот же подонки, шептал, не зная, куда деть свою злость Никита Добрынский. А еще князья, а еще Рюриковичи, мерзавцы вы, а не Рюриковичи предатели и лицемеры, и доверяться вам нельзя ни на малую талику, ибо всякого, кто доверится вам, вы предадите и обманете. Ну ладно, Шемяка, черт с ним, он для нас, московских, присно был чужим и непонятным, одно слово, углический. А наш-то наш-то, Иван, какого рожна туда поперся? неужели как и Дмитрий, хотел свою судьбу от сумасшедшего яроддиова вызнать неужели хотел исповедаться и очиститься ведь даже мне довереннейшему его человеку ничего не сказал а сослался на боль в боку а я и поверил глупец и ежели б не нилочь так ничего бы и не прознал про господина своего а мне про него ведь надобно допрешны Все самое главное — узнавать. И что же мне теперь и делать? Как вести себя с Иваном Андреевичем, когда он придет? Делать вид, что я ничего не знаю? Или же сказать, что выследили мы его? Нет, нет. Аж напоежился от страха Никита Константинович. Сего никак нельзя говорить. Подумает еще, что нароком за ним слежу, каждый шаг его выведываю. Тогда и совсем худо будет, выгонит вон из своей отчины, да еще и бока прикажет намять. Ну тогда что же, как быть? Ведь не молчать же, когда надобно действовать, когда каждая минута дорога, ибо в эту самую минуту и может решиться твоя судьба. Нет-нет, молчать никак нельзя. Ну тогда что говорить ивану Андреичу? Как выкручиваться? «Ах, боже, боже! Ума не приложу!» «Гляди-ка! Гляди!» — толкнул в этот миг Добрынского Петр и указал на освященные врата. «Еще кто-то едет». «Не как сам Иван Андреевич». «Да, точно он. ну что, Никит, будем делать?» «Окликать, князя? А и нет». «Окликать! Окликать, браток!» Прежняя решимость вдруг вернулась к Никите Константиновичу, и сразу же стало ясно, как быть далее. «Я сам и окликну, я же ей говорить начну. А ты молчи, как немой. Тебе же, браток, — обернулся он к Нилычу, — придется исчезнуть. поди ка укройся за полинницей. Когда же уйдем мы в хоромы, через некоторое время заходи туда. Ты еще, но ничем нечую, не раз будешь нужен. Ну, живо прячься. А мы с тобой, Петр... Пойдем-ка поближе к крыльцу, чтоб князь не подумал, что мы от чужих глаз хоронимся. Послушной воле господина Нилыч беззвучно исчез в темноте. Никита Константинович же ухватил брата за рукав тирлика длинный кафтан с перехватами и короткими рукавами, потянул ближе к крыльцу. Жизнь дороже спасения Иван андреевич в это время, не чуя под собой от волнения ног, ступал по двору к хоромам шемяки. Разгоряченная голова его кружилась, словно от крепкого меда. За время, пока мест он шел от церкви, увиденное и услышанное было обдумано им с разных сторон и ни с какого бока не устраивало князя. «Ну, Дмитрий бормотал, будто пьяный Иван Андреевич, но и учудил ты право, но и удивил меня. Это же надо к юродивому пойти, слушать его бредни, верить им, а после еще и совета, и спрашивать, как жить далее, а после идти, как пришибленному, ничего не видя и не слыша. «Да, Дмитрий Юрьевич, я думал, ты сильнее, я думал, ты мужик» а ты, оказывается, как баба омнителен и пуглив. И что ж ты теперь предпринять собираешься? Неужели вправду разогнать нас хочешь? После всего того, что мы для тебя натворили, неужели вправду хочешь ослабонить Василия и замириться с ним? Неужели вправду в свой углич намерен съехать и жить тамаки-монах или простой поселянин? Что-то с трудом верится. Но ежели вдруг захочешь ты сие совершить, то знай, Митрий, знай, неверный брательник мой, что аз, аки, агнец не буду ждать, покуда Василий мне или иным союзникам в отместку, за содеянное супротив него, кровушку начнет пускать. Аз, братец, сам с усам. За себя смогу постоять» и Василия из узилища живым не выпущу, потому как, ежели сие произойдет, на другой день я сам туда угожу. А мне этого дюже как не хочется. Я за место узилища лучше на великий стол сяду, коли ты от него отказываешься. Свято место пусто не бывает. Я на великий стол тоже имею право, Я третий в очереди после тебя и Василия. И кто знает, может, Руси сейчас как раз такой правители и надобен, как я, расчетливый и трезвый, без всяких там вывертов и сомнений. Во всяком случае, полагаю, народ, супротив меня, не пойдет, как не пошел супротив тебя, когда ты показал ему свою крепкую руку. Уж больно надоели ему слабаки рохли на вроде Василия и батьки его. Ему, но Нонича, Новый Донской или Невский нужен. И кто ведает, может, я стану не хуже их. Главное, до верха добраться, а там поглядим, как дальше себя вести. — Князь, князь! — услыхал вдруг Иван Андреевич приглушенный голос околь крыльца. — Поверни-ка сюда! — Кто такие, что нужно? «Бояре твои? Добрынский?» — донеслось из темноты. «Никита, ты, что ли?» — переспросил для уверенности князь. «Я, я, Иван Андреевич. Сверни-ка сюда. Поговорить надоть». Не торопко, делая вид, что его ничто не пугает, Иван Андреевич свернул в бок и, приблизившись к поджидавшим его братьям, спросил притворно строго. «А почему здесь?» в темноте и на холоде. Неужели в трапезной нельзя поговорить? — В трапезной-то можно, — отвечал также притворно-покорным. Иван Андреевич почувствовал это голосом Никита. — Однако больно уж дело важное. — До тебя, князь, касаемый. — Что такое? Еще более встревожился Иван Андреевич, испугавшись, что о кромяше Мякиной причуды здесь еще что-то произошло. Говори быстрее, слушаю. Уж и не знаю, как сказать. Начал было издалека Никита. Однако, почуев на плече тяжелую княжескую десницу, заговорил быстрее и определеннее. Странному делу свидетели стали мы с братом, выйдя на двор по малой нужде. В ворота вошел как раз пред тобой какой-то мужик в тулупе, валенках, в простецкой шапке. «Одначе, приглядевшись, признали мы с братом в нем Дмитрия Юрьевича, Каназа Великого. Для какой нужды надобно было ему, переодемшись, из хором-то уходить? Для какой нужды надобно от нас спрятаться? Уж не обман ли здесь, князь? Уж не подвох? Не предательство предательстволь? И ведь пошел он не в трапезную, где его дожидаются, а куда-то в подклет» где одна челюсть ходит. Странно, вельми странно ведет себя князь. Вот и встревожились мы, вот и решились тебя дождаться. Без всяких подслушников и соглядатаев обо всем рассказать, а то как бы и с от меда до лебяжьих маслов не увели, нас всех под белые рученьки в темные узилища на хлеб и воду, уж больно не хочется мне туда попадать, ей-богу. Слушая встревоженную, но в то же время как будто лукавую речь Добрынского, Иван Андреевич решил не таиться от ближних слуг и рассказать все, как есть. И вправду опасным было их положение, чтобы медлить. К тому же вдруг вспомнилось Ивану Андреевичу, что показалось ему, словно за ним кто-то следил. «Кто знает, а может и вправду следили?» Припомнилось князю вдруг иное, а именно, что девка та малушка, коей как будто ходил он за врачеванием, была, сие знал Иван Андреевич, верной полюбовницей красавца Никиты, и уж, конечно же, поведает ему нонешней ночью, что князь даже и не являлся в дом. К тому же... Однако и этого было с лихвой, чтобы не таиться пред слугами, и потому едва закончил Никита говорить, обнял его Иван Андреевич и по-отечески прижал к себе. — Молодец, Никитушка, истинно молодец, — проговорил с притворным радушием, за что я тебя и люблю, что ты ранее других все примечаешь и разумеешь, и каназу своему безутаю рассказываешь. Но... Иван Андреевич отпустил Добрынского и поменял выражение лица на строгое и озабоченное. — К неизбывной печали моей я все уже знаю. И, углядев, как удивленно вытянулись лица братьев, добавил загадочно. — Выследил я его. — Сам выследил. — У всех святых он был. К юродивому Исидору ходил совета и спрашивать. А переоделся, чтобы его не признали. «Как к Исидору?» — зашептали чуть не в один голос Добрынский. «Какого совету? О чем? Как с Ваською поступать, ослеплять или помиловать?» «И что?» — голоса Добрынских заметно дрожали. «Что он ему присоветовал?»